Глава 13. Призрак прошлого. Кабинет директора исправительной школы. Утро. Георгий Викторович Титанов был большим любителем чистоты и порядка. Каждый рабочий день директора начинался с обхода школы от первого до последнего этажа. Ученики школы уже давно знали этот ритуал, и потому почти никто не попадался под крепкую руку Титанова. Директору последний факт сильно не нравился. Он любил не только порядок, но и также наказывать тех, кто нарушает порядок. К несчастью или к счастью, у Титанова появился очень наглый нарушитель, который посмел влезть в святая святых директора, в его кабинет. «Это еще что такое?» — с ужасом и одновременно гневом произнес Титанов, смотря на свой рабочий стол. Никаких видимых разрушений тут не было. Директор возмутила, что его кресло стояло криво, совсем не так, как оно было оставлено. И еще письменная ручка в футляре лежала немного не на своем месте, будто ей кто-то пользовался. Кто же такой бессмертный? сказал Титанов сквозь зубы, но при этом с улыбкой предвкушения. Директор достал телефон, чтобы позвонить охраннику Петру Павловичу и провести расследование. Титанов был уверен, что нарушителя получится найти очень быстро, но все оказалось не так просто. Директор сначала поручил охранникам проверить записи видеонаблюдения, а когда они ничего не нашли, то занялся совсем лично, нарушая размеренную и безмятежную работу охранников. Более опытный Петропалыч быстро скинул все на Годзилыча, сказав, что мало понимает в современных технологиях, и при этом умолчав, что просто хочет сидеть отгадывать сканворд на главном посту. Отдуваться за все пришлось молодому охраннику, которому пришлось по второму кругу смотреть записи камер. Определенные странности за ночь случились, но, как их объяснить, Годзилыч не знал георгий викторович вот с этого момента пошла какая то темнота годзилыч показал на одну из камер и сморщился потом также потемнеют еще несколько камер скорее всего в ваш кабинет пролезли как раз в это время то есть нормального изображения не получить с раздражением спросил титанов э и... протянул годзилыч потирая рукой шею сбоку «Я далеко не специалист во всем этом». «А кто тогда специалист?» — рявкнул директор. «Ладно, раз записи камеры испорчены, то стоит думать в другом направлении. Не помню, чтобы в школе был ученик, способный влиять на технику, но надо будет это проверить Чумакову и Сотникову. Что мне больше всего не нравится, я не понимаю, зачем ученики влезли в мой кабинет». Они ничего не испортили и даже не копались в бумагах. Но зато точно кто-то сидел в моем кресле и брал мою ручку, будто примеряя роль директора. «Ну, дети любят разные шалости», — пожал плечами Годзилыч. «Как ни странно, тут почерк далеко не детей. В этой школе учатся либо идиоты, либо полные идиоты. А здесь будто орудовал какой-то криминальный гений». Камеры отключены, замок профессионально взломан, каких-то следов проникновения практически не оставлено. «Георгий Викторович, может, это призрак?» — предположил охранник. «Какой еще призрак?» Титанов нахмурился и сердито посмотрел на Годзилочи. Такая версия казалась ему глупой шуткой. «Вы сказали, что не понимаете причины проникновения в ваш кабинет». «У вас ничего не украли, ничего не сломали и не копались в бумагах. Может, это призрак прежнего директора к вам заходил, он как раз мог бы захотеть сесть в ваше кресло». Титанов сначала воспринял слова охранника очень скептически, но чем дольше директор думал об этой версии, тем больше начинал верить в призраков. Ведь Степан Геннадьевич Мурзин ушел из жизни при довольно странных обстоятельствах и, возможно, его призрак появился из-за того, что у старого директора остались какие-то незаконченные дела в мире живых. «Нет, это какой-то бред!» — потряс головой Титанов. «Призраков не бывает!» «Скелеты, зомби нежить разное бывает, а призраков не бывает!» — усмехнулся Годзилыч. «Призраки — это тоже реальность нашей жизни. Экстрасенсы с ними постоянно общаются». «Это ты про сражение экстрасенсов говоришь?» — спросил директор. «У них же там одни шарлатаны». «Ну, почему же так сразу шарлатаны? Там есть и настоящие экстрасенсы. Кстати, шоу как раз приехало в Читу, может их пригласить к нам?» «Об этом не может быть и речи. У нас исправительная школа, и они...» Директор на секунду призадумался. «Хотя, возможно, это не такая плохая идея. Если кто и знает что-то о привидениях, то это они...» «Ага-ага», — закивал Годзилыч. Титанов взял со стола небольшой ручной портфель, собираясь уходить, но кое-что вспомнил. «Кстати, у Могильникова есть дед». Годзилыч удивился вопросу, однако решил дать быстрый, довольно философский ответ. — Геннадий Викторович, так у каждого человека есть дед. И мама, и папа, и дедушка с бабушкой. — Это понятно, — отмахнулся директор, уже направляясь к выходу. — Просто что-то часто могильников просит отгул из-за больного дедушки. Причем отгулы очень резкие и частые. Это все подозрительно. Это все мне сильно не нравится. Я икнул. То ли съел что-то не то, то ли меня кто-то вспоминает. Говорят, что если о тебе будет думать темный маг, то будешь сильно икать. Но в таком случае меня бы преследовала бесконечная кота. Вопрос с бунтом Чингисхана был в самом разгаре. Монгольский полководец сбежал от меня, полностью уверенный, что я больше не имею над ним контроля» в то время как я и Инга Верхомной Йоши преследовали Чингисхана вплоть до монгольской границы. Причем, что интересно, передвигался монгол не на коне, а на машине, что меня сильно удивило. Похоже, он снова смог сделать себе поддельный паспорт взамен старым. В современных технологиях и правилах полководец древности разобрался чрезвычайно быстро, что сказать, умный гад. то чего мы остановились?» — спросила Инга, которая комфортно лежала в специальных носилках, закрепленных у меня на груди. «Мы уже приехали в Монголию?» «Мы у границы», — ответил я. «Похоже, у Чингисхана есть паспорт, и он решил перейти границу легально. Можно пойти посмотреть, сколько сейчас машин на пропускном пункте, но от этого быстрее переход через границу не произойдет». «Холодно тут», — буркнула Инга, хотя ее переноска была прикрыта толстой тканью. — Могу отправить тебя куда-нибудь пробежаться, согреешься. — Ёпт, не надо мне такого. Я просто хочу, чтобы все побыстрее закончилось. — Виталя, как думаешь, Чингисхан долго будет искать свои схроны? — Вопрос задан не совсем корректно, — покачал головой я. Чингисхан найдет все, что ему нужно, очень быстро. Такое уже у него свойство характера. Я больше думаю о том, в какой момент мне остановить Чингисхана. Скорее всего, у него так много схронов, что с лихвой хватит для перехода на пятый круг смерти, к которому я сейчас совершенно не готов. Виталя, то есть ты можешь стать личем? Могу, и очень легко. Все зависит от того, как много скелетов в схоронах Монгола и какую они имеют силу. Поэтому я и говорю, что сейчас самое главное — вовремя остановить Чингисхана. — Ёпт, один схрон, и хватит. Если подумать, что Чингисхан — это уже высшая нежить, и все, что прикрепится к нему, тоже будет очень сильным. — Все верно, — кивнул я. — Как раз поэтому очень важно вовремя остановить Монгола. — Возможно, даже один схрон Чингисхана — это уже чрезмерная для меня энергия. Взгляд Инги стал сердитым. Она не любила, когда для меня появляется какая-то опасность. Но некромантия — это, в принципе, очень опасное дело, могла бы уже привыкнуть. «Виталя, ты же не собираешься на пятый круг смерти? Это же неизбежный путь в личи. И не надо говорить, а может, у меня получится. У всех все заканчивается одинаково». «Я это отлично понимаю. Удачных примеров обретения пятого круга смерти действительно мало». «Но мне в любом случае надо увеличить свою армию и стать очень сильным некромантом четвертого круга. Ёпт, я буду следить, чтобы ты слишком сильно не увлекся. Некренее это же как поедание сладкого. Хоп, шоколадного торта уже нет. Тем временем на границе. К новому будто только из салона Лексусу черного цвета подошел высокий пограничник». Машина принадлежала Чингисхану, который принял человеческое обличье, но при этом был одет в расшитый монгольский халат прошлого тысячелетия. «Ваши документы», — сказал пограничник и подозрительно глянул на странного владельца Лексуса. Чингисхан передал документы и нервно стал постукивать пальцами по рулю. Пограничник пробил документы по электронной базе, бросил еще один внимательный взгляд на водителя и спросил, «Цель посещения Монголии?» «Участие в компьютерной конференции!» Без запинки ответил Чингисхан. Пограничник снова с подозрением посмотрел на странного человека, но в итоге все же пропустил монгольского полководца. «С документами у него все в порядке, а это самое главное. Я почувствовал, что Чингисхан стал очень быстро отдаляться от меня. Он пересек границу», — сказал я вслух. «Яши, выдвигаемся!» В отличие от Чингисхана, я решил пересечь границу нелегально, нарушая законы сразу двух стран. Возиться с легальным переходом не было времени, потому что Чингисхан может добраться до своих схронов очень быстро. Собственно, так оно и оказалось. Ясное небо монгольской степи вдруг затянулось темными и зловещими тучами. Местные могли подумать, что это начало Бурана, но я отчетливо чувствовал сильный всплеск некроэнергии. Эта энергия проникала внутрь меня, потому что я был связан с Чингисханом. Я, конечно, ожидал, что у монгольского полководца будет очень жирный схрон, но с каждой секундой поток некроэнергии только увеличивался и увеличивался, будто Чингисхан поднимает десятки скелетов каждое мгновение». Меня настолько переполняла энергия, что было ощущение, будто по телу струится какая-то очень холодная и мощная субстанция. — Ёши, остановись! — скомандовал я и тут же спрыгнул на землю, покрытую слоем снега. — Ёпт, что происходит! — заволновала Синга, почувствовав что-то неладное. — Черти круг тотального приказа! — сказал я, прижав обе ладони к земле. Кошка без всяких вопросов выпрыгнула из насилок и очертила нужный круг, прожигая снег огнем. «Чингисхан!» — произнес я и ритуальный круг, горевший огнем, в мгновенье погас. «Приказываю тебе остановить некрение нежити и ждать меня, своего хозяина!» Приказ подействовал, но я чувствовал очень сильное сопротивление с той стороны. Чингисхан обрел огромную силу благодаря своему схрону, и эту силу он пытался направить против меня. Некроэнергия внутри моего тела стала настолько холодной, что будто прожигала кости. На мгновение мне почудилось, что я то ли теряю сознание, то ли становлюсь личем. Это было чем-то вроде видения, но очень быстро я смог вернуть полный контроль над телом и разумом. «Черт, кого же он там занекрил?» Сказал я вслух, когда полностью пришел в себя. «Виталя, с тобой все в порядке. Что вообще происходит?» «Мы собираем улов и возвращаемся в Читу. Правда, рыбка оказалась настолько большой, что чуть ли не утянула меня на дно. Инга, запрыгивая обратно в носилки. Меня переполняла такая сильная энергия, что закралась мысль, не перешел ли я на пятый круг смерти». Личим я точно не стал, что даже удивительно при таком сильном притоке энергии. Даже не увидев, кого занекрил Чингисхан, я уже знал, что там целая армия. Собственно, мои чувства полностью совпали с реальностью. Чингисхан проник в огромный подземный склеп, где ровными рядами стояло войско из двух тысяч скелетов, половина которых имела костяных коней. Все войны и даже кони были в хорошей крепкой броне, будто железо не пылилось в склепе тысячелетия. Инга при осмотре моей новой армии десяток раз сказала слово «Ёбт», тыкая лапкой в понравившихся скелетов. Я был тоже сильно впечатлен войском, но в первую очередь хотел поговорить с Чингисханом. «Это была хорошая попытка сбежать от моего контроля», — сказал я, встав перед монголом. «Большое спасибо за пополнение моей армии!» «А ты оказался не столько глуп, как я думал, могильный волк!» «Хорошо, я признаю твое главенство, но с условием, что мы устроим коммунистическую революцию!» «Нет, никаких условий ты диктовать не можешь», — покачал головой я. «Мы вернемся в Читу. еши несколькими ходками перебросят всю монгольскую армию через границу». А «Микипер устроит для всего этого войска новое убежище. Думаю, он и будет ими командовать». «Это мои войны!» — разозлился Чингисхан. «Только я смогу использовать их силу полной. В словах монгола, скорее всего, была правда, но мне что-то не хотелось давать двухтысячное войско под контроль могучего личия. Это звучало опасно. Микипер с некру он тоже сможет совладать с этим войском». «Я дам тебе небольшую часть этих воинов», — решил я, но точно не всех. Чингисхан был недоволен, но это и неудивительно. Он великий полководец, и ему не нравилось, что им, во-первых, командуют, а во-вторых, забирают его войска. И к слову о моей новой армии тьмы. Я решил несколько дней провести в Монголии, чтобы образовать плотную некросвязь с каждым новым скелетом. Можно сказать, я не крил каждого воина по новой. Это было сделано для того, чтобы не стать личным, потому что моя мощь вполне соответствовала пятому кругу смерти. У этого могут быть разные негативные последствия, которые стоит тщательно контролировать и купировать в зачатке. Три дня спустя. Выйдя на работу в школу, я узнал от Годзилыча неприятную для себя новость. Вернее, было даже не так. Я увидел фургон каких-то телевизионщиков возле входа в школу, а потом решил спросить обо всем Годзилыча. «В кабинете Титанова призрак завелся», — стал объяснять охранник с энтузиазмом. «Скорее всего, это прошлый директор Матрас. Он чем-то недоволен и тревожит нынешнего директора». Экстрасенсы уже взялись за дело. Один из них говорит, что в смерти Матраса виноват какой-то страшный темный маг. Мне хотелось возразить, что Матраса ей не убивал, но этого говорить точно не стоило. Интересно, экстрасенсы сказали на обум про темного мага, или там правда есть кто-то со способностями. В любом случае, мне надо выгнать их из школы, а то наговорят чего-нибудь лишнего».